Глава 18. «Отлично! Меч налился светом и даже активировал ауру свежести, помогая богатырям быстрее прийти в себя. Что будете делать дальше?» «Как я понимаю, подсказок мы не дождемся», — хмыкнул Муром, любуясь хрустальным черепом. «Сто процентов», — подтвердил Алеша. «Думаю, Морок не зря задал нам этот вопрос». «Хочет услышать нашу версию», — кивнул Муром. «Что ж, не будем разочаровывать нашего... Хм, друга». Один момент. Алеша, в отличие от Мурома, довольствовался тем, что мазнул по артефакту нечитаемым взглядом и уставился на клинок. «Надо кое-что проверить». «Проверяй, что хочешь», — отмахнулся Муром. «А я еще немного полежу». «Мы сейчас с тобой пойдем дальше на восток». Алеша впился взглядом в клинок. Стоило эльфу произнести эти слова, как аура меча сменилась со свежести на слабость. Хотя нет, Алёша усмехнулся себе под нос. Мы пойдем на запад. Аура слабости тут же сменилась аурой свежести, заставив Алёшу расплыться в улыбке. «Сядем на корабль». Аура свежести стала в два раза сильнее. Рванем на нем до малых вых». Аура мгновенно ослабела. Хм. Алеша смерил клинок задумчивым взглядом. В таком случае... К Еге Муром понял, что делает его друг, и пришел Алеша на помощь. Мы заглянем к Егея. Аура свежести сменилась аурой силы, и богатыри довольно переглянулись. А потом... Продолжил было Алеша, но меч его неожиданно перебил. «Да жить бы!» Хмыкнул Морок. «Да и потом, зачем сейчас загадывать на будущее?» Действительно, не стал спорить Алёша. «Муром, расскажи, что было у Стеллы, и пойдем потихоньку на наш кораблик». «Лучше один раз увидеть», — хмыкнул Муром и протянул другу хрустальный череп. «Держи». Алёша недовольно поморщился, но все же прикоснулся к артефакту. «Внимание! Вы первыми достигли хрустальной горы. Получено достижение». Клан исследователей второго ранга. Награда за достижение, скорость и восприятие всех членов клана увеличивается на 20%. Замок Алдаил автоматически получает плюс 4 к росту. Репутация всех членов клана с жителями свободных земель плюс 2000. Внимание, уровень клана повышен. Количество вассалов на текущем уровне клана 4 из 40. Раскрыть список. «Внимание! Для дальнейшего развития заявите о себе на весь мир!» «Неплохо!» — присвистнул Алеша, отрываясь от списка системных уведомлений. «Заявите себе на весь мир это...» «Думаю, Муром незаметно поморщился. Имеется в виду «Создайте свое государство, будь то империя или, к примеру, федерация». «Любопытно!» — усмехнулся Алеша. «Вернемся, нужно будет расширить список вассалов» думаю, ребята заслужили». «Согласен», – кивнул Муром. «Но это еще не все, ты до конца дочитай». Илья был прав, и Алеша, уже обдумывающий, кого из соратников возвысить по возвращению, вернулся к уведомлениям. «Внимание! Легендарное задание царь горы выполнено. Коэффициент награды уменьшен в два раза. Божественная помощь». Внимание, на пути к Хрустальной горе вы умудрились избежать 90% испытаний. Коэффициент награды увеличивается в два раза. Навык «Война-Ерунда» — главные маневры. Внимание, выберите награду. Рапира «Лесная валькирия» — развернуть описание. Уникальный класс «Стратег» — развернуть описание. Пропуск в «Божественный пантеон» — развернуть описание. Ого! Алеша оторвался от списка наград и посмотрел на Мурома. Артефакт, уникальный класс и пропуск на пантеон. «И что выберешь?» — с улыбкой поинтересовался Муром. Алешу так и подмывало спросить друга, что же выбрал он, но эльф сдержался. «Погоди, сначала посмотрю описание». Рапира лесная валькирия, масштабируемый клинок. Урон сила плюс ловкость умножить на 2, плюс меткости и уровень меткости поделить на пять плюс критическому урону ловкость плюс меткость поделить на 5 магический урон природа класс предмета легендарный ограничения по уровню нет возможность выбрать заклятого врага привязать рапиру к персонажу да нет масштабируемый клинок с привязкой прошептала лёша с возможностью выбора заклятого врага сомневаюсь что мне предложат что-то лучше но сейчас гляну Класс стратег, особый тип полководца. Основной упор на стратегию. У стратега отсутствуют классовые умения, вдохновения и аура победителя. Вместо этого стратег обладает умениями предвидения, прямое руководство, режим стратега. Класс в принципе неплохой, протянул Алеша. Даже не знаю. То есть пропуск в божественный пантеон тебя вообще никак не возбуждает, усмехнулся Муром. «В точку, брат!» Алеша даже не стал разворачивать описание последней награды. «Я свое место знаю. Да и ты, раз до сих пор здесь, пантоном, не заинтересовался!» «Когда все закончится, я хочу посвятить все свое время семье и клану», — добродушно улыбнулся Муром. «В гробу я видал все эти хитроумные комбинации длиной в тысячелетия». «Вот-вот», — кивнул Алеша. «Значит, рапиры или стратег?» Рапира. Алеша покосился на посветлевший клинок иллюзий. Или стратег. Морок тут же потемнел. Выбираю рапиру. Внимание, привязать рапиру к персонажу. Привязать. Внимание, выберите шестого заклятого врага. На данный момент доступно 6. Текущий бонус. Х4 ко всем действиям против. Первый враг. Базовый. Человек. Второй враг. Бонус комплекта, рептилоид, в том числе Ксуры. Третий враг подарок фортуны конструкт. Четвертый враг дополнительный паразит. Пятый враг подарок Яги Кинокефал. Шестой враг Лесная Валькирия выбрать из списка. Список заклятых врагов. Человек выбрано. Эльф, гоблиноид, Гном, Орк, Хафлинг, Полукровка. Нежить разблокирована. Кентавр, зорт. Кинокефал выбрано, Огр, Тролль, Зверь, Конструкт выбрано, Дракон, Элементаль, Фейри, Гигант, Растение, Рептилоид, в том числе Ксуры выбрано, Паразиты выбрано. О, Алеша даже не стал дочитывать до конца списка. Нежить появилась, беру, однозначно беру. Все, уточнил Муром, больше не было уведомлений. Не было, подтвердил Алеша. «А у тебя?» «Такой же набор, как и у тебя, плюс возможность пробить форточку к Добрыне». «Так чего же ты ждешь?» «А чего горячку пороть?» Муром выразительно посмотрел на Алешу и кивнул на меч. «На корабле вернемся, и пока до Египта плывем, все варианты и обсудим». Разумно, неохотно согласился Алеша. «А ты что выбрал?» «Мне Стелла предложила класс Сатрап с намеком на захват власти в Империи Евразар». Но я отказался, как и от пантеона, кивнул Алеша. Какой артефакт дали? Никакой, разочаровал друга Муром. Кое-что получше. Что может быть лучше масштабируемого артефакта с привязкой? Карта свободных земель с отметками тех мест, где были замечены части типовых доспехов черноморских витязей. Твой сет, покивал Алёша. Вот только будет ли у нас время за ними заехать? «Разберемся», — отмахнулся Муром. «Что-то мне подсказывает, что ига подсобит в этом вопросе». «Ты успел отключить местную противовоздушную защиту?» — сообразил Алеша. «Ну ты даешь, Муром, и когда только успел». «Не отключил, а внес егу в список дружественных... Хм, объектов». «Слушай», — Алеша нахмурился. «Я только сейчас вспомнил, что Ега про стражу Хрустальной горы говорила». А мы никого на пути к Стелли не встретили. Встретили, усмехнулся Муром. Те кадавры баданы и были стражей Хрустальной горы. Правда, после воздействия скверные они стали слабее, лишившись своих уникальных навыков и умений. Ловко, хмыкнул Алеша. Выходит, нам в какой-то степени повезло? В какой-то степени, прошептал Морок. А фортуны вам на что была дана, ух эти смертные! Алеша усмехнулся и, вернув другу хрустальный череп, с кряхтением поднялся на ноги. «Подъем, Муром! Нас ждут корабли Добрыня!» Обратный путь до корабля занял немногим больше 10 минут. Богатыри, не забыв убрать в инвентарь скипетра корону принца Намаха, не стали задерживаться и ступили на очередную лесную тропу. Несмотря на победу, одержанную над Баданом, богатыри чуть ли не физически ощущали, как время уходит, словно песок сквозь пальцы. Всем было очевидно, Бадан, упустив возможность взять второй шанс под контроль относительно легким путем, сделает ставку на армию нежити. И здесь у богатырей была надежда на Кощея, того самого некроманта, про которого рассказывал Рипсак. Учитывая же, что Кащеем занимался Добрыня, Все, что могли сделать богатыри, пробить форточку к другу. Вот только провернуть это нужно было так, чтобы и другу помочь, и по возможности вытащить Кащея во второй шанс. Муром хоть и получил, благодаря хрустальному черепу, постоянный доступ к сети, очень сомневался, что сможет сделать все правильно. А значит, в очередной раз приходилось положиться на Морока. Вот только меч хранил молчание, и на все предложения богатырей тускнел, уменьшая интенсивность ауры силы. Посыл был очевиден, нужно дождаться прибытия к Еге. Муром с Алешей злились, чувствуя себя, несмотря на наличие хрустального черепа беспомощными, а Мурок, знай, себе помалкивал. Меч проявился один единственный раз, попросив Мурама показать Алеше полученную от сети карту. Вот только стоило богатырю достать драгоценный листок бумаги, как последний, свернувшись в журавлика, выпорхнул из рук Ильи и стремительно полетел куда-то прочь. В общем, обратный путь на корабле прошел в гнетущей тишине. Алеша планировал грядущее сражение с войсками Бадана, Муром ломал голову над тем, как понять, когда вытаскивать Добрыню и кощея, ну а Морок... Морок грелся на солнышке и наслаждался жизнью. А в какой-то момент он и вовсе исчез, появившись лишь спустя 10 минут. Впрочем, богатыри, погруженные в свои мысли, исчезновение Морока не заметили. Где-то на реке Морок. Скажите мне, каково это быть клятвопреступниками? Меч точно знал, кого и где он ищет. Пусть на дне реки было темнее, чем в пещере, Морок отлично видел вздрогнувших сирен, схватившихся за свои огромные не то мечи, не то якоря наг, и напрягшихся русалок. Три русалки, отряд боевых нагов и дюжины сирен, в сборе была вся компашка, атаковавшая иллюзию корабля. Кто ты, старшая русалка, чей статус демонстрировали ярко-синие волосы, взмахнула рукой, останавливая ринувшихся было к мечу нагов и что тебе нужно? Ваша служба, если бы мог, меч бы улыбнулся. Я правоприемник лиха, а вы не выполнили его заказ. Повторяю свой вопрос, нахмурилась синеволосая русалка. Чего ты хочешь? Исполнение клятвы, усмехнулся морок. Один заказ, и вы свободны. Технические клятвы больше нет, русалка и не думала уступать. Лиха нет, нет клятвы. «Я правоприемник», — терпеливо напомнил Морок. «Впрочем, выбор за вами. Сделать вид, что клятвы больше нет и на всю жизнь остаться в этой реке, или...» Или? «В глазах русалки сверкнул тщательно скрываемый интерес. Или выполнить мое задание и попасть в другой мир, скажем, порог». «Там опасно», — нахмурилась синеволосая. «Опасно?» — от Морока прокатилась волна удивления. Сейчас везде опасно. Худшее время для слабых, лучшее время для сильных. Время возможностей. Русалка посмотрела на свой отряд и тряхнула ярко синей копной. Мы согласны, господин. Никаких господинов. Морок покачал навершием. Исключительно временное партнерство. Мы согласны, старший партнер. Русалка склонилась в поклоне. Сильнейшая в своем роде... Она чувствовала силу, идущую от этого меча. А уж его обещание вернуть их в родной мир и вовсе говорило об одном. С ними беседует божество, которое оказалось сильнее лихо. «Я призову вас», — обронил меч, устремляясь на поверхность. «Будьте готовы». «Это наш шанс возвыситься», — русалка обвела требовательным взглядом свой отряд. «И мы не упустим эту возможность». Наги и сирены согнулись в почтительном поклоне, а младшие сестры-русалки согласно кивнули. Что до клятвы, выбирая между этой опостылившей всем рекой и еще одним заданием, выбор был очевиден. К тому же что-то подсказывало синеголовой, что задание будет ждать их на пороге. Морок же стремительно нагонял уплывающий корабль и довольно мурлыкал себе под нос. Морской народ был в своем праве отказаться от его предложения, несмотря на слова о том, что он якобы является правоприемником лиха. Фактически, он только что развел отряд синеголовой русалки на клятву, что немного увеличило его возросшие силы. Но в глубине души морок отдавал себе отчет, что, несмотря на лукавство, действительно предложил русалке хороший вариант. И согласившийся на его условия синеволосая не прогадала. И если ее отряд выживет после уготованного им задания, у нее, изгоя своего рода, есть все шансы побороться за морской трон. И Морок, если синеволосый уцелеет, ей даже поможет. Глупо упускать плывущий в руки актив. Особенно с перспективой развития до морской владыки порога. Морок довольно сверкнул и догнав корабль, прыгнул на свое место. Стоило кораблику остановиться у знакомого богатырям берега, как муром с Алешей с облегчением выдохнули. На причале их дожидался знакомый уже клубок, но не успели богатыри шагнуть, за поскакавшим в лес артефактом, как из-за пояса мурама раздался хитрый голос клинка. Ничего не забыли, добрые молодцы! Муром недовольно нахмурился и повернул назад. Меч явно намекал на корабли. Но каково же было его удивление, когда победа за спиной не оказалась, не понял? «Смотри, Муром», — Алеша с улыбкой указывал куда-то вниз. Опустившись на корточки, Муром усмехнулся и бережно взял качающийся на волнах деревянный кораблик. По размерам кораблик походил на детскую игрушку, но то, с какой тщательностью были вырезаны все без исключения детальки, говорило об одном — это и есть победа. «Здорово!» – прогудел Муром, убирая драгоценную фигурку в инвентарь. «Это будет флагман нашего флота!» «Обязательно!» – не стал спорить ступивший на лесную тропу Алеша. «Ну а теперь в путь, брат!» Ега ждет!» – кивнул в ответ Муром, бросаясь догонять друга. «Остались какие-то полчаса быстрого бега, и многое встанет на свои места. Ведь ега, в отличие от Морока, не ограничена никакими запретами или обетами». Богатыри бежали по тропинке за клубком, свято уверенные в том, что именно в избушке Иги найдут ответы на свои вопросы. Чем помочь Добрыне? Каким образом вытащить из соседнего мира кощея, Ну и, конечно, что противопоставить армии Бадана?